Мутная промозглая мгла, плотной пеленой затянув начинающее робко светлить небо, висела над мачтами Ушакова. У стоявших на мостике негромко переговаривающихся офицеров создавалось впечатление, что клубящиеся прямо над головой туманные сгустки, зацепившись за стенги, броненосцы, плывут вперед вместе с ними, источая на все и всех внизу мелкие летучие капельки то ли дождя, то ли просто водяной пыли, проникающие даже под капюшоны дождевиков. «Ну что, Евгений Александрович, как нам дальше быть? Ведь по прокладке исчислению мы уже должны быть в проливе, а маяков не видно. Либо хмарь-то так низко лежит, либо выключили их японцы все-таки», обратился Беклемишев к старшему штурману-броненосца-лейтенанту Максимову. «Не верю я в то, что они маяки к нашему пришествию повыключили, Николай Александрович. А туман этот дождевой, ближе к полудню обязательно поднимется. Не молоко же». Моё мнение, как шли, так и идём. Не могли мы настолько ошибиться, чтобы в ворота Ки не попасть. Увидим скоро маяки. Ну или маяк. Обязательно увидим. Да, хмарь, конечно. Согласен. Вряд ли они пойдут на выключение маяков на главной торговой дороге. И встреч нежелательных по пути не было. Те пароходы, что позавчера на горизонте мелькнули, шли и из Японии. Телеграфом никто не пользовался. Мы из Стокгольм-то наш отсюда плохо видим. А Гриффинсбурга я даже в бинокль едва различаю. Дергаться не будем. Идем дальше. И если не подкачали наши дорогие боги карты и секстана, то рано или поздно. Что это? Померещилось мне или ратьер? Смотрите внимательнее. Да, швед наш морзит, но не разобрать пока. Ага, храбрый дублирует. Читайте. Справа по курсу маячный огонь. Где? Не видно ж ни черта. А от нас и рано, наверное. Дать сигнал по отряду боевая готовность. — Вон, вон он, левее, смотрите. — Так, да, вижу. — И это справа по курсу? — Да он же по носу практически. — Смотрите все внимательнее, мало ли что. Борис Сергеевич должен опознать его. Он здесь не раз был. Правда, приходилось ли ему в такой хмаре ползать, не знаю. — Семафор, ваше превосходительство, с Гриффинсборга. — Мы с Мисаки. Принимаю четыре румба-квесту, следуйте за мной. — Слава богу. Я уж думал, что к Муртазаке вылезли. Не отрываясь от бинокля, процедил Сильман. А то пришлось бы сначала назад отползать, чтобы ее шиму обойти. Сигнал Коломейцеву. Выйти на левый траверс Храброво. дистанция 5 кабельтов. Удерживать место. И по всему отряду скорость 12. Боевой порядок номер один. Бог не выдаст, штурмана не подведут. За мной не пропадет, господа, коль живы будем. Кстати, если бы вышли точно посередине пролива, маяков в этом киселе могли бы и не увидеть. Вот чего я больше всего опасался, что будем блуждать в заливе и искать наш пролив. Теперь все, есть привязка. Теперь-то Крабовский выведет нас точно. Слава тебе, царица небесная. Кстати, ведь если такая хмарь дальше продержится, японцы и стрелять-то не смогут. Не увидят нас со своих высот просто. Эх, жаль, наши транспорта быстрее не разгонишь. Но все одно, пока что расклад наш, господа офицеры. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Тадамару был довольно пожилым и видавшим виды небольшим Трампом. Построенный в Филадельфии в самом конце 1880-х, он успел уже дважды сменить флаг, побывав Форт Дженкинсом и Атабаской до того, как был куплен новыми хозяевами и начал совершать регулярные переходы между портами Тихоокеанского побережья Японии и новым местом своей приписки – Осакой. В дальние рейсы его не пускали из-за слабости машины и непропорционально большого угольного аппетита. Так бы и коптить ему небо в каботажниках еще лет 5-7 до честной отправки в утиль. Но вмешалась судьба в виде комиссии из трех морских офицеров, которые неожиданно явились на пароход во время его захода на мелкий ремонт в Кобе. В итоге ветеран-углепожиратель из заурядного, ничем не примечательного трудяги превратился в корабль императорского соединенного флота. Под прежним своим именем и новеньким боевым флагом он был поставлен на бочках у самого входа в пролив Китан, прямо под обрывистым берегом острова Токушима, с которого смотрели в сторону Тихого океана вороненные стволы орудий береговых батарей. Здесь он терпеливо и честно исполнял сразу две роли. Нес брандвахтенную службу у пролива и был базой для снабжения и отдыха экипажей швартовавшихся к нему дежурных миноносцев. Мало того, теперь он и сам был вооружен. На его баке, обращенном в сторону пролива Кии, было установлено крупповское 88 миллиметровое орудие, а на крыльях мостика, специально усиленных по такому поводу, два мощных прожектора, Таких же, что и на самом флагмане соединенного флота броненосцами Каса. Ну или почти таких же. Кроме того, на Тадамару установили аппарат беспроволочного телеграфирования системы Маркони. Предложение армейцев о соединении его кабелем со штабом артиллеристов района Тадашима не нашло поддержки у моряков, которые считали, что если в случае шторма, например, пароходику придется срочно сниматься с якоря, лишнее электрическое хозяйство будет только помехой. Но главное, на корме парохода, там где были срублены фальшборты, был установлен поворотный минный аппарат, а в трюме под талями покоились три самодвижущиеся мины Уайтхода к нему. Каждая из них имела дальность хода больше, чем до середины пролива и вполне могла оказаться роковой для любого упрямца, не желающего исполнить приказ о немедленной остановке. Хотя война с северными варварами грохотала где-то далеко, Тадамару, став боевым кораблем, всей своей котлозаклепочной душой гордился таким поворотом судьбы. Чего нельзя было сказать о его новом капитане, вернее, командире, капитан лейтенанте Ямасита Йозо. За неуживчивый характер, склонность резать начальству правду в глаза, именно в том виде, как он ее, Йозо, понимал, а также тягу к неумеренному общению с пивом Асахи, Он, вместо того, чтобы покрывать себя славой где-нибудь в Желтом море, сражаясь с врагами императора на корабле первой линии, вынужден был убивать время и душу на этой ржавой куче металлолома, мертво стоящей на двух бочках возле входа в Осакскую бухту. Поначалу он еще не воспринимал встречу с как бесповоротную жизненную катастрофу. Натянулись дни, недели и месяцы, проходили в залив и выходили из него суда и парусники, Менялись под бортом дежурные миноносцы, их командиры, добрые сердца эти лейтенанты, периодически пополняли его арсенал бутылок Асахи во втором трюме, там было холодно и пиво долго не портилось. И они же скрашивали его досуг вместе с еще тремя офицерами Брандвахты. За почти год стояния у пролива Тадамару и скучающие возле него миноносцы не совершили ничего выдающегося, если не считать остановку и отправку к Вакаяме полутора десятков иностранных пароходов, пытавшихся по незнанию пройти в залив ночью. До сих пор все обходилось без стрельбы. Суда послушно стопорили ход в лучах прожекторов, А неспешно подходивший к ним потом миноносец конвоировал нарушителей к вакаями и передавал с рук на руки такой же брандвахте, как и Тадамару, у которой, кроме миноносцев, гнездилось еще и несколько таможенных катеров. Даже предупредительного выстрела делать не пришлось ни разу. Нет, стрельбу с Тадамару, конечно, слышали, когда раз пять или шесть за время его стояния у Тукушимы орудия на высоких скальных верках за спиной начинали лупить в море по квадратам или по предварительно установленным мишеням. Это был тот еще спектакль. Грохот, клубы дыма, гейзеры воды, взлетающие высоко в небо, пару раз даже не так далеко от Тадамару. Остановленное на время учений судоходство, высокое армейское и морское начальство на брустверах батарей. Увы, весь этот праздник жизни оставался за бортом Тадамару, если не считать периодических визитов в гости пары артиллерийских офицеров, с которыми Йозо был в приятельских отношениях. Миноносцы регулярно брали с собой в порт кого-либо из артиллеристов с острова. Это было быстрее, да и на обратном пути можно было прихватить кое-чего, не опасаясь досмотра начальства. Полежит день-другой у Ямаситы на пыхтелке, а там шлюпкой и заберем. Именно так, пыхтелка, прозвали армейские артиллеристы старый брандвахтенный пароход, болтающийся там внизу под грозными жерлами их многочисленных орудий. Но уже наступило утро 10 ноября 1904 года, когда этот, бывший Трамп, в своем первом и последнем бою нанесет атаковавшим Осакский залив русским кораблям урон больше, чем все полтораста стволов армейской береговой артиллерии. Утро того дня, когда имя его командира, капитана-лейтенанта Ямасита, станет синонимом непреклонной воинской стойкости, встав в один ряд с именами таких героических воинов-самураев из средневековой истории страны Ямата, как Мусаси Минамото или Тории Мототада. Местное время 9.07, Ваше Превосходительство. Спасибо. «Сомнений нет. Это входные маяки на Авадзи и Такушиме. Сигнал по первому отряду. Атаковать согласно плану». «Наш сигнал принят. Истребители уже уходят вперед. Красиво побежали». «Хорошо. Сколько до пролива, как вы оцениваете, Евгений Александрович?» «Мили четыре, не больше. И, смотрите, вон и берега уже видно». «А посередине это и есть пролив? Почему такие плоские? Или этот туман еще так низко висит?» Так точно. Но он с каждой минутой поднимается. Прямо как занавес в театре. Красиво, кстати. Красиво-то красиво, но нам сейчас не до красоты. Минут через 10-15 их батареи нижнего яруса уже смогут по нам работать. Сигнал на Синявина-Апраксин. Занять позиции по плану. Внимание, господа! Справа от прохода прожектор и морзянка. Наши пароходы засекли. Там, похоже, и стоит эта брандвахта. Не проспали-таки нас, господа самураи? Представление начинается. Разбуженный вахтенным капитан-лейтенант Ямасита, быстро застегивая на все пуговицы тужурку, поднимался на мостик своей брандвахты. Термометр за стеклом окна его каюты показывал плюс 6 градусов по Цельсию, поэтому он приказал матросу прихватить накидку. С трудом подавив в себе закипавшее возмущение, Ну что, Хига сам не мог разобраться в ситуации с подходящим слишком рано от Вакаямы транспортами, и нужно было будить его? Командир Тадамару жестом, остановив доклад лейтенанта, поднес к еще заспанным глазам окуляры бинокля. Так, два здоровых парохода, флаги пока в этом тумане дурацком не различаю. А из-за них выходят... ну да, это истребители однозначно. Три, четыре... впереди дивизион, и смотрите, за ними еще идут. Нас предупреждали о проходе со стороны Кии кораблей Соединенного флота «Хига». Никаких телеграмм вообще? По виду наши. Командир, они увеличивают ход. Видите, какие буруны у головных? Боевая тревога. Орудие и минный аппарат приготовить. На телеграф «Тревога» немедленно подтвердите проход со стороны Кии двух дивизионов истребителей. Если через пять минут квитанции и подтверждение, что это наши, не будет, отбивайте вторую. «Тревога» неизвестные истребители у пролива «Китан». Действуя по обстановке. Пар поднять до марки, расклепать цепь из бочек. Койсо, Йокосава, у ваших миноносцев пары разведены? Ясно. Тогда 44-му приказ остановить головной дестроер до выяснения, а в случае чего действовать по обстановке. Быть готовым открыть огонь. 42-му немедленно поднять пары по готовности поддержать 44-й. Все. Действуйте, господа. Есть, господин капитан-лейтенант. Командиры миноносцев кинулись исполнять приказ, и через пару минут 44-й уже отдавал швартовые, отваливая от борта брандвахты. На головной истребитель запрос позывных. А транспорта? Оставьте. Им еще до нас ползти и ползти, а дестроеры через несколько минут будут в проливе. Что он морзит? Не могу знать, господин капитан-лейтенант, но таких кодов на сегодня нет ни у кого. Приказ немедленно застопорить, лечь в дрейф. Что отвечает? Не могу разобрать, это не наш код. «Прожектора. Светить первый дестроер «Баковая. Предупредительный выстрел по курсу». «Командир, это же наши. Акацуки. Видите надпись на борту?» «Вижу». «А вы видели на кораблях типа Акацуки кожух между средних труб или носовой минный аппарат?» э, «Нет». «На телеграф. Всем-всем. Срочно. Боевая тревога. Дестроеры противника на входе в пролив Китан. Открываю огонь». Баковая 9-сантиметровка звонко ахнула, и спустя пару секунд по курсу головного истребителя, чью скорость на глаз можно было определить уже узлов в 20, вырос водяной фонтан. Но, командир, может быть это все-таки... Бей по головному дестройеру! Наводи на четверть корпуса перед форштевнем! Огонь! Я хорошо знаю, как выглядит Акацуки Хига. Мой Сазанами стоял у соседнего пирса, а с его командиром мы часто бывали друг у друга. В этом русским не повезло. Но ну, если я все-таки ошибся, не беспокойся, всю ответственность я беру на себя. Миноносцам в атаку! От Симафорки на 44-й! сам, отваливайте немедленно, нас могут вскоре подорвать. И постарайтесь их задержать хоть ненамного. Да помогут нам всем боги. Но откуда они здесь вообще взялись, господин капитан-лейтенант? Уже не важно. Хотя, полагаю, это часть русской пропавшей эскадры, той, что не дошла до Шанхая и была потом потеряна нашей разведкой. Мы знали, что их коммерческие крейсера пошаливают у Тихоокеанского побережья, но чтобы еще и контрминосцы, или они все здесь. Командир, там за пароходами, смотрите, еще один. Я не могу его опознать. Похож ли на большой портовый буксир или на лейтенант Хига не успел договорить, на небольшом корабле, показавшемся из-за транспортов, борт окрасился двумя бледно-алыми вспышками и чуть позже до ушей японских офицеров долетел грохот первого пристрелочного полузалпа Храброго. Прямо над головами с прошли два снаряда, разорвавшихся в полосе прибоя за их спинами. Инстинктивно втянув голову в плечи, молодой лейтенант украткой бросил взгляд на своего командира. Ямасит, казалось, даже не заметил пронесшейся над головой шестидюймовой смерти. Его редкие усики топорщились так, как это случалось с ним в нечастые и оттого особенно памятные моменты, которые ничего хорошего не предвещали нерадивым подчиненным. Превратившиеся в узкие щелочки глаза, чуть согнутые в коленях ноги, прямая спина и руки с биноклем. Да, Йозе Ямасита держал бинокль так... Что будь на его месте Катана, можно было бы подумать, что это средневековый воин, изготовившийся к броску. Он и был самураем. В шестнадцатом колене. Именно так было прописано в фамильном свитке, хранившемся в комоде его каюты. «Хега», — процедил сквозь зубы капитан-лейтенант, — «симофор артиллеристам». И тоже на телеграф. В пролив прорывается русская эскадра». Обнаружены семь истребителей, два вспомогательных крейсера, канонерская лодка. Предполагаю присутствие всей второй Тихоокеанской эскадры. Виду бой. хейкотен на Бонзай. На баке. Отдали цепи? Хорошо. Машинная. Полный вперед. Право на борт. Идем в пролив. Истребителей нам уже не задержать, а вот пустить мину по кому-нибудь покрупнее или хоть пошуметь, пока эти армейские олухи наверху соизволят проснуться. Снова сдвоенный тугой грохот. Прямо перед бортом брандвахты вздыбили в воду фонтаны от второй пары 6-дюймовых снарядов с храброго. Просвистели осколки, среди дроби мелких отчетливо послышались несколько гулких ударов ближе к корме. Брандвахтенный пароход тем временем уже неторопливо двигался вперед. За это время носовая пушка Тада Мару успела выпустить три снаряда по головному дестроеру, уже проносящемуся сквозь входные створы пролива. Пока мимо. Было видно, как на его борту матросы деловито втаскивают на борт брезентовые полотнища с японскими иероглифами, а на мачту вместо флага с восходящим солнцем взлетает голубой Андреевский крест. Смотрите-ка, лейтенант, вот еще идут, видите? Да, это большой корабль, но он, похоже, еще далеко, командир. Не такой уж и большой, и ближе, чем вы думаете, к сожалению. Это их броненосец береговой обороны, и в башнях у него по 20 дюймовки. Нам одного такого снаряда может хватить за глаза. Все-таки они пришли. Удар, дым, падающие обломки, вата в ушах. Нет, просто слегка оглох. Сымата, черт! Эта канонерка с третьего залпа уже влепила мне. Кисама сукубе удзате! Ты грязная хрычевка, иди в задницу! Прошипел Йоза, подымаясь на ноги. Первый попавший в его пароход снаряд с храброго взорвался, попав в кнехт на левом борту, почти напротив ок-мачты На стыке бортовой обшивки и палубы теперь зияла огромная рваная дыра с загнутым вверх покореженным куском палубы в обрамлении торчащих перебитых бимсов. Из нее валил плотный сизый дым, закрывая видимость в нос от исковерканного трюмного люка. Общая картина разрушения от одного лишь снаряда впечатляла. Грузовая стрела улетела за борт, форс осколков посек стенки и выбил окна ходовой рубки, порвал фалы и телеграфную антенну. Однако ни Ямасита, ни Хига не пострадали, если не считать синяков и ушибов. Легко раненый осколками стекла продолжал уверенно держать штурвал рулевой. Сигнальщик уже наскоро перевязывал ему голову бинтом. «Так, тут все терпимо, но почему мы не стреляем?» «Хига, бегом на бак, что там происходит?» «Почему?» «А, ясно. Не видел сперва за дымом». «Лейтенант, возьмите с собой еще пару матросов и к орудию. Помогите раненому» огонь по миноносцам. Сами смотрите, кто из них будет ближе. Есть, командир? Расчет баковой пушки получил свою дозу осколков сполна. В результате из четырех человек только один подавал признаки жизни. Тело наводчика билось в агонии, третий артиллерист лежал бесформенной кучей чего-то. Четвертого не было у орудия вообще. Видимо, смело за борт. «На руле! Так держать!» прокричал в рубку капитан-лейтенант, сбегая с мостика. «Так, телеграф, что здесь?» Последнее донесение передать успели? Нет, господин капитан-лейтенант. Русские мешают искрой. Я и третью-то телеграмму успел без помех послать только наполовину. А именно? Всем срочно, боевая тревога, а после этого они меня сразу забили. А теперь вообще больше нет возможности. Видел, антенну нам сейчас не натянуть. Здесь все. Вы в распоряжении боцмана, живо. Теперь Ямасит отторопился к минерам на юте, разворачивающим минный аппарат на левый борт. А все-таки здорово, что я послал их стоны ко всем чертям и всегда держал мину в аппарате. Да, минеры бесились, ведь это ежедневный регламент, но зато сегодня не пришлось поднимать мину из... удар. На этот раз капитан-лейтенант с трудом устоял на ногах, поскольку попавший в борт шестидюймовый подарок с храброго пробил пароход насквозь в районе первого трюма и взорвался сразу после этого. Правый борт принял на себя несколько десятков больших и мелких осколков. Опасаясь течи, командир отправил в трюм выскочившего прямо на него из жилого коридора боцмана Ариту с двумя матросами и телеграфистом. Им также предстояло затушить все, что поджег русский снаряд, тем более, что дальше в нос располагался снарядный погреб. Подбегая к кормовому трапу с пардека, Ямосита бросил быстрый взгляд в сторону противника, оценив стремительно меняющуюся обстановку. «Ага, там у них на мосту совсем не дурак стоит». Понял, что я хочу прикрыться его пароходами или вспомогательными крейсерами, и отвернул вправо. А они тоже поползли. Ясно испугались миноносцев. Надеюсь о том, что у меня еще и мины имеются, они не знают. Да, сейчас канонерка встанет ко мне всем бортом. — Коно-яро! Вот ведь сволочь! Уже почти повернула. — Право на борт! — проорал Йоза в сторону рубки, но его крик тут же потонул и грохоти. Храбрый перешел на беглый огонь и бил на поражение. Удар, еще удар! капитан лейтенанта подбросила в воздух и немилосердно швырнула трапа вниз прямо на лебедку грузовой стрелы грот мачты.